Хочешь испытать настоящий ужас? На канале Баки Ферлюца каждую неделю публикуется новый сюжет его кошмара. Авторы используют стереозвук, поэтому надевай наушники и погружайся в атмосферу страха и мистики. А ссылка на мой любимый ролик и автора в описании. Шестая история. Библиотека Ивана Грозного. История произошла, когда мне было лет 20. Я тогда познакомился с одной девушкой, которая обучалась в моём вузе, но была с другого курса. Я не хочу сказать ничего плохого про неё. Просто, скажем так, она отличалась немного от других. А, к примеру, она дружила с компанией диггеров. И, короче говоря, одним весенним днём она позвала меня на вылазку. А суть была в чём... Её друганны нашли в канализации какой-то замурованный проход, и они собирались проникнуть туда. А ну и она решила позвать меня. Конечно, мне нестила мысль наводить суету под землёй, а с хорошей перспективой обрушить тоннель на себя. Но я тогда посчитал, что если я пойду, то, может, мне потом что-нибудь перепадёт с этой девчонкой. Когда я пришёл на встречу, а диггеры хорошенько поражались того, что я пришёл в обычной одежде. Но взять меня согласились. Я не уверен, что так можно, но у одного из них спине за верёвку была примотана здоровенная кувалда. А с этого я немного выпал в осадок. Ошли относительно недолго, а видно было, что люди знают, куда идти. По пути объяснили, что нашли какой-то замурованный проход, которого нет на картах. Проход был сделан на совесть. Мало того, что его хрен заметишь, так ещё и пробивали его приличное количество времени. Никогда не забуду ощущение, когда зашёл в нотерий. Это был большой зал, наверное, метров 500 квадратных. Он являлся каким-то хранилищем. Там были переделаны известные картины. К примеру, я очень хорошо запомнил одну. Это был ремейк полотна «Сотворение Адама». Только от руки были одни лишь кости, а плоть левитировала в нескольких сантиметрах от них. И это лишь самая безобидная картина. Самым криповым было то... Что в конце зала стояла огорота, развёрнутая в нашу сторону. Не забывайте, что всё это время мы были лишь в свете фонариков, а вокруг был сплошной мрак. Что это было за место и кто всё это сделал, было решительно непонятно. Мы назвали это место библиотекой Ивана Грозного. Я не знаю, что сейчас с этим местом. Насколько мне известно, те диггеры вытащили оттуда все картины и даже огороту и продали весь этот хлам кому-то. Седьмая история. Пакет в клумбе. А случай произошёл в году в 2008. -м. Конец мая. Я вышел в магазин и прохожу мимо балконов одного дома. Ничего не предвещает беды. А вдруг вижу, у одной клумбы стоит какой-то мужичок, одет не по погоде. На улице жара, а он в какой-то тёплой куртке, шапке и тому подобное. Ну, думаю, стоит и стоит. Что такого? Но как только я прошёл мимо него, слышу: "А, делошек вперёд". Оборачиваюсь, а он подошёл к клумбе, упал на четвереньки и начал рыть руками землю. Меня это не удивило. Иногда наркоманы и поглееща дела повторяют. Но вот в чём прикол. Когда я шёл уже обратно в магазин на том же путём, я смотрю, а он там до сих пор копает. А до да, меня не было минут 5. Но 5 минут рыть землю руками. Короче, я решил посмотреть издалека, что будет дальше. Миночер здесь я тё нашёл какой-то пакет. Понялся и ушёл, как ни в чём не бывало. Клумба после этого выглядела так, будто в неё попал разровняй танковый снаряд. Но на этом бы всё и закончилось. Но нет. Подходя к своему дому, я услышал эхо какого-то хлопка вдали, а будто что-то взорвалось. Как я узнал чуть позже, Это тот торчок взлетел на воздух прямо на пешеходном переходе. Сначала были версии, будто это террорист-смертник. Но вроде эту версию отмели. До меня доходили слухи, что бахнул так пакет с нитроглицерином и каким-то детонатором. Но хозяйка коня определили уже взорное вещество. Насколько я понял, анарик был настолько обдолбанный, что даже с оторванной рукой и объятой пламенем не издал ни звука. Кое-как поднялся, но тут же упал... Благо никто, кроме него, не пострадал. А вот что меня смущает. Пакет этот он определённо откопал на клумбе. Его с собой у него его не было. И вот я на самом деле не особо понимаю, а зачем в клумбу закапывать пакет с нитроглицерином? Да, а наст во время было много бродячих собак, для которых на улицу выкидывали отравленное мясо. Но взорвать их бомбами это уже клиника. Восьмая история. Цепь. Эта история приключилась, кстати, в том же году, что и предпредыдущая. Только на этот раз зимой. Я тогда учился в десятом классе. И, в общем, началось с того, что, помогая матери делать генеральную уборку, я нашёл за шкафом ту самую цепочку, которую я вытащил из хрен знает откуда. Помыв её, я решил носить эту цепь в школе, чтобы выглядеть более брутальным. И вот тогда произошло кое-что интересное. Э, в первый же день, как я напелил этот аксессуар, один мой одноклассник, назовём его Васей, поначалу странно на меня посматривал, а после первого урока и вовсе ушёл домой, сославшись на плохое самочувствие. На следующий день история повторилась, только на этот раз Вася ушёл без спроса через чёрный вход. И уже на третий день, на перемене он подошёл ко мне с просьбой дать ему на пару минут мою цепь. И у нас состоялся примерно такой диалог: "Тебе зачем «Ну надо. Ты её примерить хочешь?» «Нет. А дай просто подержать». Но мне стало интересно. Я снял цепочку и отдал ему. Он пару секунд потупил, после чего сказал, что отлучиться с ней куда-то на секунду. Интересно, как в его понимании это должно было выглядеть. Естественно, я ему сказал, что без меня с ней он никуда не пойдёт. На что я получил просьбу сходить с ним. Но интриги Вася навёл прямо отличной. «Ну надо. Поэтому я не смог отказать. А так-то я бы обо кому поддержать свои вещи не дал бы. Просто мы с Васей пару раз выручали друг друга. Но я отвлёкся. Прошли мы к выходу из школы, и мой товарищ, немного подумав, попросил встретиться на улице после уроков и вынести ему цепочку. Но мне же было интересно. И заодно решили за шурмой сходить. Уже на улице я уговорил Васю рассказать, что вообще происходит. Тот, не хотя, взяв с меня обещание никому не рассказывать, объяснил А в общем, по его словам, он никогда ничего подобного не испытывал. Но когда он увидел меня с этой цепью, он услышал у себя на духе отчёткое: "Не туда". Спустя пару секунд он услышал то же самое, только с другой стороны. И когда он поворачивал взгляд в мою сторону, голос ему говорил: "Туда, цепь". И вот, что бы сделал нормальный человек? Бежал бы от чезика? Но вы забываете, что ваш рассказчик просто от них делать, а решил угробить неделю жизни на слежку за бомжами. Так почему бы не довериться голосам в башке приятеля? Ходили мы с ним долго по всему городу, причём молча. Еба Васин всегда меня слышал из-за голосов. По этой причине я поставил ультиматум: либо с нами идёт мой друг, либо я иду домой. Еба жара, ходить молча по улицам скучно. А Вася немного поспорив согласился. А к тому моменту солнце уже начало садиться. А Вася шёл впереди, а мы с Курюшем о чём-то беседуя, прилелись позади. Так продолжалось до одного момента. Мы шли в сторону какого-то дома через поворот, у него с одним фонарём вдали. Как Вася остановился и сказал, что, видимо, мы пришли и надо подождать. По-моему, он не успел договорить эту фразу. Его остановило упавшее сверху чуть поодаль от нас нечто. Мы замолкли и смотрим. А эта хрень уже понялась, и а в темноте был виден лишь силуэт из-за фонаря, который был позади этой херни. Херня эта была похожа на ассиметричного человека, которого переехал автомобиль. Иначе я хз, как описать. Поднявшаяся она снова упала, но теперь и поползла в нашу сторону. Убежали мы оттуда очень быстро. А Вася сказал, что когда мы пропёрлись туда, а голос сказал ему просто ждать. На следующий день в школе мы подрались с Васьей из-за того, что он тихо подошёл ко мне со спины, схватил за цапь и чуть не продушил меня, крича, что она нужна ему. А если вкратце, после того дня Васю я не видел. Может, уехал в дурку лечиться. Тот силуэт мы видели втроём, и что это было, не знаю. Девятая история. Однажды ночью на кухне А в 16 лет я периодически перебирался жить к брату. На тот момент у него была душка на окраине города. Примерно 4 дня в неделю стабильно жил у него. Там ряд причин, почему я так поступил. Место было ближе к школе, а не хотел мешать матери с личной жизнью и так далее. Стреж был не против, всё равно везде был на работе, в шиномонтажке, а я дома пробирался. А всех такое положение устраивало. И у него на квартире произошёл этот случай. У брата тогда были выходные, и он на весь день и ночь свалил к какому-то своему другу на день рождения. Я занимался своими делами, а ближе к вечеру отрубился почти сразу же, как выключил свет. Проснулся часа в четыре утра. Очень сильно хотелось пить, а в квартире была лютая духота. Но я, не включая свет, попёрся на кухню. А включая там лампу. Наливаю воду в стакан из графина и в один момент понимаю, что что-то не так. Немного подумав, я понял, что с какого-то хрена тёплый свет от лампочки накаливания стал холодным. Повернувшись, вижу следующую картину. Передо мной какая-то чужая кухня, больше прежней раза в 2. На потолке светодиодные лампы, а в дальнем углу кухни, метров в 5 от меня, дорогой деревянный стол с такими же стульями. А за ними сидит какая-то семья: мужик, баба, девочка и мальчик. А все в пиджаках, а лица прямо бледнющие. Тарелки на столе были пустыми. Но больше всего меня поразил тот, кто сидел во главе стола. Это был человек, завернутый в цепи, а всё его тело покрывал металл, и он сидел, как ни в чём не бывало. Я тогда в ступоре простоял минут 5, после чего поли едва вылетел в подъезд. А на улице выйти не мог. Была зима, а я в нижнем белье. Поэтому сидел на лестном пролёте на этаже ниже. Спустя час я услышал снизу пьяный голос брата, который напевал что-то, и то, как он вызвал лифт. Я понёсся наверх и встретил его. Страж был крайне удивлён тому, что встретил меня в подъезде в 5:00 утра. Он осмотрел квартиру, но никого не было. А, скорее всего, это была галлюцинация или сон на его. Но если и так Да это было уж очень детализировано. Я затем кновенье смог рассмотреть каждую деталь. И навряд ли я это забуду. А десятая история загадочная смерть. Эту историю мне рассказал мой препод медицины в универе. А до работы он работал судмедэкспертом. Стаж работы у него был около 20 лет. А в 2005 году с чего-то вдруг ушёл преподавать. Но это сейчас и не важно. Суть-то в чём? Жил-был один мужик. Жены и детей не было. Жил один. Стоял на учёте в психдиспансере. Уж не знаю, какая у него была болячка, но ему казалось, что у него в квартире кто-то живёт. Причём не домовой, а именно посторонний человек, который пользуется его вещами, но прячется. Такое продолжалось года два. А потом его нашли застреленным в его же квартире. И самое интересное начинается именно здесь. Во-первых, после выстрела соседи сразу вызвали полицию. Дело было вечером, и к тому времени все пришли со своих работ. Но никто не слышал, чтобы дверь того жильца открывалась. А это было странно, поскольку петли были ржавыми и скрипучими. Более того, впоследствии оказалось, что дверь закрыта изнутри. А в окно убийца тоже не мог вылезти, они тоже были закрыты. Да никто и не видел никаких подозрительных людей. А впоследствии этот дядька попал на вскрытие к моему преподу. Он без труда излёг пулей из черепной коробки, а благо она прошла на вылет и удал баллистам. Те определили, что это патрон 7-62, которым выстрелили из АК-74. Но это было просто невозможно. Такой патрон пробивает рельс на вылет, а тот не смог пробить голову. К тому же мозговое вещество у пулевого отверстия было обожено, что свидетельствует о том, что при выстреле раскалённые пороховые газы проникли в череп. То есть стреляли в упор. Получается, что убийца извлёк свою пулю и подменил её на другую. Но следов этого не было никаких, а да и времени у него на это не было. Предысторию этого дядьки я препоту узнал без особых сложностей. С милицией он хорошо общался. А вот и выведал, что и как. А убийцу, кстати, так и не нашли. А дело было в середине 90-х. Списали на то, что этот мужик чем-то проглянулся какой-то группировке.